Говорит Аня, делая большие глаза. Все перестают играть и, раскрыв рты, глядят на темное окно. За темнотой мелькает отражение лампы. Это послышалось? Ночью только на кладбище звонят, говорит Андрей. А зачем там звонят? Чтоб разбойники в церковь не забрались. Звона они боятся.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 Не проходит и пяти минут, как дети опять хохочут и мирно беседуют. Лица заплаканы, но это не мешает им улыбаться. Алёша даже счастлив, недоразумение было. В столовую входит Вася, ученик пятого класса. Вид у него заспанный, разочарованный. «Это возмутительно», — думает он